Глава седьмая Каноэ скользила беззвучно и плавно разрезая темные воды Амазонки, как нож мягкое сливочное масло. Сандра все еще боязливо смотрела на воду. Бортики Каноэ возвышались над поверхностью всего на несколько сантиметров. Казалось, что еще немного река хлынет в лодку, а вместе с ней сотни опасностей, что притаились в тихих на вид водах сандра медитативно наблюдала как бесшумно врезается в ночное тело реки весло проводника прямо перед ней вокруг бушевала сельва теперь сандра очень хорошо понимала смех гонцаа тогда когда они смотрели на сельву с высоты ант внутри зеленого массива бурлила жизнь и открыто заявляла о себе криками птиц и животных с трекотом насекомых это был оглушительный мощный концерт где каждый музыкант играл свою мелодию, но все эти звуки невероятным образом сливались в единый голос леса. «Очень плавно», — вдруг заговорил один из проводников, сидящий на корме каноя. «Не делая резких движений, посмотрите направо». Сандра осторожно повернула голову. Сельва на том берегу по-прежнему трещала, шумела, выла, хохотала. Цкадила. Посмотрите на воду. Сандра опустила взгляд и увидела два светящихся глаза над водой. Что это? прошептала она. Было понятно, что ничего хорошего в этом взгляде не кроется, и там под темной поверхностью находится нечто огромное и очень опасное. Кайман. Он сейчас размышляет, годимся ли мы ему на ужин. Поэтому старайтесь не шевелиться и не раскачивать лодку. Они способны атаковать, если почувствуют обед Но лодка же движется и сейчас. Сандра сжалась, молясь, чтобы крокодил поскорее оказался подальше. Но вместо этого неподалеку засветились еще два глаза. «Мамочка!» Тут на плечо ей легла теплая ладонь Джейка. «Не паникуй, Сандра. Мы в безопасности. Мы проплыли мимо, по крайней мере, десятка кайманов за все это время. Тихий голос Джейка успокаивал и вселял надежду выбраться из этого ночного приключения живой. Сейчас лодка движется плавно, как бревно, которое просто спускается вниз по течению, поэтому они не станут ее атаковать. Сандра накрыла его теплую руку своей ладошкой, Адреналин бурлил в крови. Сандра опасалась, что кайманы почувствуют ее страх и ринутся в атаку. Вместо этого они лишь наблюдали за ними, лениво шевелясь на поверхности воды, погружаясь и снова всплывая рядом с лодкой. «Скоро прибудем», — вдруг сказал индеец с веслом напротив Сандры. Сандра посмотрела на берег в надежде увидеть там деревушку. Но лес вокруг казался все таким же диким и пугающим. на реки нам идти еще пару часов. Джей как будто почувствовал ее нетерпение. Но этот путь протаренный. Проводники сюда ездят довольно часто. Мы не заблудимся. Да и рассвет скоро. Сандра посмотрела в ночное небо. Очертания деревьев над рекой действительно как будто стали четче, проступая на светлеющем, но еще усыпанном звездами ночном небе. Отгоняя рукой надоедливых комаров, которые, несмотря на репеллент, все равно роились вокруг в надежде испить ее крови, Сандра еще раз мысленно поблагодарила Джейка за настойчивость, с которой тот собирал ее в поход. Сейчас высокие сапоги, плотные брюки и куртка казались настоящим спасением, а ведь Сандра думала, что сопреет в этой одежде. Путешествие по реке началось после полудня вместо запланированного раннего утра потому что выяснилось, что не все оборудование было погружено в лодке По плотно сжатым губам Джейка Сандра понимала, что ее спутник в ярости. Но он никак не высказал это ни Асфальдо, ни Гонсало. Асфальдо подгонял индейцев как мог, но те не очень охотно собирались в путь. Почему, выяснилось только в дороге. Пока каноэ скользили по реке, Асфальдо, который оказался в одной лодке с Сандрой и Джейком, Рассказал, что проводники в последнее время избегали ездить в деревню, потому что рядом недавно нашли тело мужчины, которого задрала большая кошка. Это большая редкость, потому что хищники предпочитают держаться от человека подальше, тем более на таких исхоженных тропах. Вот и пошли разговоры, что сельва собирается мстить, что лес меняет отношение к человеку. Асфальдо смотрел на реку с видом бывалого. Сандра сидела к нему лицом и наблюдала за тем, как Асфальдо общается и шутит с проводниками. «Они постоянно подозревают, что у сельвы закончится терпение», — фыркнул Джейк, который сидел у нее за спиной. «Однако это не мешает им вырубать лес и охотиться». Асфальдо перевел на него взгляд. «Да, но вот в последнее время люди с неохотой идут туда. Опытные проводники говорят, что и сами жители деревни, куда мы направляемся, стали осторожничать. Кстати, нам очень неохотно дали разрешение разбить палатки возле деревни. Местный шаман много выступал против. Говорил, что чужаки сейчас только привлекают злых духов. «Асвальдо, ты больше меня знаешь, что шаманы просто наркоманы, которые пытаются влиять на людей», — резко сказал Джейк. «Так или иначе, а использование генератора энергии нам придется строго ограничить. Я договорился, что готовить нам будут женщины деревни, — Стирать придется самостоятельно. Сандра, не знаю, насколько вас хватит. Тут Асфальдо перевел взгляд теплых карих глаз на Сандру. Сандра уже знала Джейка о том, что в деревне почти нет связи с большим миром. — Надеюсь, что вы найдете быстро то, что ищете, — спокойно ответила она. Тут Каноэ слегка качнуло, и Сандра судорожно вцепилась в его бортики. От поверхности воды они возвышались всего на несколько сантиметров и сидеть в такой лодке было крайне неуютно. Асфальда как-то неопределенно хмыкнул, наблюдая за ее реакциями. Сандра позавидовала его расслабленности и спокойствию. «И как вы не боитесь плавать в таких лодках?» спросила она, снова напрягаясь из-за движения каноэ. «Это опыт, Сандра», – мягко ответил Асфальда, глядя на нее из-под своей соломенной шляпы. «Индейцы плавают на них каждый день. Если бы они все время переворачивались, вряд ли смогли бы выжить в условиях сельвы. Поэтому я спокоен. И тебе советую. От напряжения пассажиров каноэ еще больше раскачивается». Асвальдо прав. Гонсело на соседнем каноэ сидел полуразвалившись. «Наслаждайся путешествием, Сандра. Когда еще тебя прокатят на каноэ по самой удивительной реке мира?» Сандре очень хотелось последовать советам спутников, но это было сложно. После встречи с кайманами она на некоторое время отвлеклась от контроля над каноэ, высматривая глаза хищников над водой. Когда послышался неожиданный всплеск справа, Сандра снова схватилась за бортик. — А это что сейчас было? — спросила она, всматриваясь в сумерки вокруг. Скорее всего, анаконда решила нырнуть с ветки дерева прямо в воду. Они прекрасно плавают, — проснулся придремавший асфальдо. — И нападают на каноэ? — спросила Сандра. Ее воображение уже рисовало ей гигантскую змею, плывущую к лодке. Сандра. Голос Джейка над духом успокоил ее. — Не волнуйся так. Никто на нас нападать не собирается. Это же сельва. Много живности. Все заняты своим делом. Осталось еще немного, и мы выберемся на берег. И вот сейчас, когда они подплывали к берегу, Сандра вдруг снова стала не по себе. На что она подписалась? Родители она предупредила о том, что отправляется в глухие места. Но сама-то готова. Особой зависимости от соцсетей Сандра не чувствовала. Но жизнь без электричества казалась ей довольно дикой. Пока она размышляла о начале жизни без привычных удобств, они причалили. Каноэ вытащили на мелководье, Джейк помог ей выбраться. — Смотри, не оступись! — Бросил он ей и начал доставать вместе с асфальдой и проводниками вещи, пока рядом приставали еще три каноя. Распределив ношу между всеми, Сандре Джейк отдал только ее вещи. Парень скомандовал старт похода. «Индейцы такие худые, а ты на них столько погрузил?» — тихо сказала сандра Джейку, шагая вместе с ним в темноте. Шли в цепочке по двое. Тропа была действительно хорошо протоптана. Первый и проводники Несли фонарики. «Они очень выносливые, Сандра», — полголоса ответил Джейк. «Не надо изменять делать поработителя аборигенов». «Я им не делала?» — возмутилась Сандра. Но Джейк ничего не ответил, и девушка осталась наедине с его словами. У Джейка была такая черта. Он мог ее обидеть одним словом или фразой. «Ты просто очень не в себе, Сандра. Иначе мои слова не считывались бы тобой как обидные». «Тебе надо повышать уверенность в себе», – мягко говорил ей Джейк в ответ на ее жалобы. Поэтому, зная, что он ответит, Сандра промолчала. Некоторое время все шли молча, прислушиваясь к многоголосию амазонки. Сандра гадала, насколько дружественным был хор, исполняемый ночным лесом. Приветствовал ли он искателей приключений или советовал держаться подальше. Судя по крикам обезьян, скорее всего, последнее. Сандра подняла голову вверх, надеясь увидеть светлеющее небо, но там была лишь густая темнота листвы. Понемногу она стала прислушиваться к разговорам проводников. Многих слов Сандра не понимала, видимо, те говорили на смеси испанского и индейских наречий, так что скоро она заскучала. Писк комаров постоянно раздражал ее, а отмахнуться от них не было возможности, потому что Сандра придерживала лямки тяжелого рюкзака. Понемногу она смирилась с тем, что москиты постоянно летают вокруг и кусают, несмотря на толстый слой репеллента. Постепенно светлело. Вскоре фонарики выключили, ускорили шаг. Сандра валилась с ног от усталости и шла на автомате. Экзотические деревья и кустарники сливались в одном месиво леса, из которого свет фонариков иногда выхватывал то причудливый цветок, то необычной формы лист то свисающую лиану, которых поначалу Сандра принимала за змей. Сознание становилось более приглушенным, монотонность ходьбы вводила постепенно в состояние транса. Мысли в голове уже шли совершенно неразборчивым фоном. Внимание Сандры было сосредоточено исключительно на движении вперед. «Мне жаль, что так вышло. Если бы они собирались быстрее, мы бы уже давно спали в палатке», – проворчал Джейк. Сандра ничего не ответила. Она все еще была обижена на него за резкие слова, да и сил на эмоции не оставалось. Полудремота постепенно вводила в состояние внутреннего оцепенения. Когда, наконец, все остановились на небольшом пятачке ровной земли и стали распаковывать палатки, Сандре даже не было интересно, где же деревня, жители и как спастись от комаров. Их с Джейком палатку установили первой, и она, по его команде, благодарно залезла внутрь, застегнула москитную сетку и закрылась в спальном мешке. Она практически сразу провалилась в сон, несмотря на разговоры и шум вокруг. Сандра даже не услышала, как полтора часа спустя к ней в палатку влез сонный Джейк, но, проснувшись утром, увидела его спящим напротив себя. Стараясь не будить его, Сандра вылезла из спального отделения палатки в переднее. Там стояли рюкзаки и сумки Джейка с оборудованием. Выглянув из палатки, она увидела спящих на земле проводников. Кто кутался в плотное одеяло, а кто в спальный мешок. Рядом стояли еще две палатки. Легкий туман стелился между деревьями. Сандра поежилась и залезла обратно в палатку. Джейк пошевелился, и она решила обнять его. Вернувшись в спальное отделение, Сандра тихонько прижалась к парню. Через некоторое время он зевнул и открыл глаза. Увидев Сандру... Джейк вдруг не улыбнулся ей, а резко сел, потирая веки. Это было так непривычно. Каждое утро они начинали с объятий и поцелуев. «Что с тобой, Джейк?» — спросила Сандра, поняв, что он не собирается к ней поворачиваться. «Ты еще спрашиваешь?» — вдруг резко ответил он. Внутри Сандры на мгновение все заледенело. Лихорадочно пытаясь понять, на что он злится, она пробежалась по памяти, но ничего не вспомнила. «Что случилось?» – растерянно повторила она вопрос. Вместо ответа Джейк вылез из мешка и вышел из спального отделения. Сандра наблюдала за ним из-за москитной сетки. Он молча одевался, резко одергивая одежду, и был мрачнее тучи. «Погоди. Это ты из-за аборигенов на меня обиделся?» Сандра в недоумении вылезла следом. Джейк избегал смотреть на нее. «Ты действительно думаешь, что можешь прикинуться дурочкой?» – прошипел он сквозь зубы. Я на свой страх и риск взял тебя в поход, делаю все, чтобы тебе было удобно и спокойно, а ты...» Он замолчал, пока надевал высокие ботинки на ноги. Сандра нервно переступила с ноги на ногу. «Я ничего не понимаю. Ты обиделся, что я заснула раньше тебя? Но ты сам сказал, чтобы я ложилась». «Сандра, ты что, в самом деле считаешь меня за идиота?» Он резко встал и навис над ней, согнувшись под тентом палатки. Сандра сглотнула, в горле пересохла. Джейк действительно был очень зол, но она не понимала, что его так вывело из себя. «Я не понимаю, о чем ты говоришь!» — чуть не плача ответила она. Джейк раздраженно вздохнул, будто собирал последние крохи терпения, чтобы не взорваться. «Вчера, когда я пришел спать в палатку, я случайно разбудил тебя и узнал о себе много чего интересного, что я, оказывается, тварь, что не даю тебе спать, что ты предпочитаешь находиться где угодно, только не со мной. Ты мне столько всего наговорила. Если бы я не был уставшим, как собака, я бы ушел спать на улицу. Джейк потер лицо. Сандре показалось, он скрывал от нее слезы обиды. «Джейк!» — потрясенно ответила она. «Я клянусь тебе, что не помню. Я спала. Я не могла такого сказать». «Я ведь даже так не думаю, честно! Я люблю тебя! Я не могла такое сказать!» — выкрикнула она, едва сдерживая слезы бессилия. «Значит, по-твоему, я еще и лжец?» — тихо спросил Джейк. Он не смотрел на Сандру, стоял в палатке согнувшись, но теперь казалось, что не столько из-за тента палатки, сколько из-за непосильного бремени, который онес. Он «Да нет же!» Сандра попыталась обнять его, но он никак не реагировал. «Я люблю тебя!» Я не могла такого сказать, я этого не помню. Может, мне что-то снилось, может... Я не знаю, Джейк, но я бы никогда так не сказала, ну правда, поверь мне. Джейк нехотя повернулся к ней. «Сандра, я сделаю все, чтобы тебе было комфортно. Но если тебе со мной плохо, я помогу тебе вернуться назад. Я просто не понимаю, зачем ты поехала? Я люблю тебя, Джейк!» Я не помню, чтобы бы говорило такое, ну правда. Я так не думаю, это какой-то кошмар. Если бы я услышала от тебя такие слова, мне было бы очень больно. Джейк, поверь мне, я так не думаю. Сандра изо всех сил пыталась развернуть его к себе, заглянуть ему в глаза. Понемногу плечи Джейка опустились, его лицо расслабилось, взгляд смягчился. — Но я не понимаю, — нахмурился он. — Ты казалась совершенно нормальной. Несонный. Просто очень злой, непривычно злой. — Джейк! — Сандра ничего уже не могла говорить. Отчаяние сжало ее горло железными тисками. Как же его переубедить, если он слышал от нее такое? Но Джейк вдруг вздохнул, повернулся к ней мягко, обнял за плечи и привлек к себе. — Ну, хорошо. — прошептал он в ее кудрявые волосы и поцеловал в макушку. — Будем считать это все дурацким недоразумением. Но прошу тебя, если ты хочешь вернуться... «Нет, — Нет-нет! — поспешно воскликнула Сандра, целуя его в шею, прижимаясь к нему всем телом. — Если ты вдруг захочешь вернуться, — настойчиво повторил Джейк, — то просто скажи мне об этом. Хорошо? — Хорошо, — прошептала Сандра и заплакала от смеси облегчения чувства вины и горечи. Джейк мягко взъерошил ей волосы на голове, крепко прижал к себе. «Я тебя очень люблю, Сандра. Пожалуйста, не делай мне больно». Сандра еле сдерживала глухие рыдания. «Как она могла так поступить с ним? Почему Спросонья наговорила таких гадостей? Зачем? Ведь она не думает так на самом деле».